Глава 4 Я оглянуться не успел, как оказался на зловещем каменном ринге в одних штанах. Зован смотрел на меня с этой усмешечкой, как матерый кот на крохотного мышонка. Со всех сторон то и дело доносился смех. Ну что сказать, могучим телосложением я похвалиться не мог. Пара-тройка тренировок на стадионе с нацией явно не могли изменить ситуацию кардинальным образом. Да тут еще это недельная кома. Ладно, начнем с малого, Мортегар. Они хотят, чтобы ты прожил 10 минут. Но мы же с тобой реалисты, так? Я прошу 10 секунд, для начала. А там поглядим, как пойдет. Может, смерть не так уж плоха. Может, мне, как и на Мирянину, все же достанется не пламень Ергара, А что-нибудь более гуманное? Опять же, нация умрет одновременно со мной. Найдут ли там наши души друг друга? Ну, ее душа моя точно найдет. Хотя бы для того, чтобы набить ей морду за такую дурацкую подставу. Вышел, блин, на пять минут за хлебушком. Тем временем на ринг выбрался рыцарь. Он взметнул вверх кулак, и помещение наполнилось тишиной. «Сегодня мы посмотрим в деле на господина Мортогара». «Провозгласил рыцарь. Напоминаю правило. Бой длится десять минут. Если по окончании этого срока Мортегар сможет стоять на ногах без поддержки, он может считать себя одним из нас. Если нет, мы с ним попрощаемся». «Навсегда», — закончил я за него мысленно. «В бою нельзя использовать магию, нельзя использовать посторонние предметы. В остальном, девочки, можете ни в чем себя не ограничивать». Можно визжать, кусаться, дергать за волосы и молотить самые интимные места, на которые хватит фантазии. А кусать за интимные места можно? Вырвалось вдруг у меня, сам не знаю почему. Наверное, меня перестала пугать самодовольная Рожа Зована и начала злить. Все-таки с каждым днем огонь выжигал во мне все больше слабости. Зована задачился. Рыцарь тоже посмотрел на меня с удивлением. Э, протянул он. «Вообще можно». «Хорошо», — кивнул я и хищно улыбнулся Зовану. «Я просто так спросил, мало ли как повернется». Рыцарь помялся и продолжил зачитывать по памяти нехитрые правила. «Ограничение одно. Рыцари не бьют лежачего». «Это тебя касается, Зован», — повысил он голос. Зован, поморщившись, кивнул. «Но лежать дольше десяти секунд — это проигрыш. А это уже касается вас, господин Мортогар». Теперь рыцарь рявкнул на меня. «Если вылетел с арены, у тебя все те же 10 секунд, чтобы вернуться. Вопросы есть?» «Вопросов нет». «Я сказал нет вопросов!» Заорал он, увидев, что я опять тяну руку. «Ну и ладно. А я всего-то хотел спросить, суммируются ли секунды. То есть могу я, скажем, 9 секунд походить за ареной, а потом 9 секунд полежать на арене, а потом опять за ареной». Придется тестировать Мануал откровенно так себе Приготовились Буркнул рыцарь и перелез через ограждение обратно Я сжал кулаки Так, на всякий случай Раз в год, говорят, палка стреляет Может и кулаки мои на что сгодятся Ударили в гонг Гулкий звук разлетелся по залу И прежде чем он затих На меня налетел Зован Тянуть и давать мне фору Он явно не собирался Я увидел красное от злобы лицо, раздувающиеся, как у быка, ноздри, кулак со сбитыми костяшками. Боли я в первый миг не почувствовал. Голова мотнулась, и я попятился, суматошно пытаясь закрыться руками. А потом все вернулось. Голова вспыхнула болью. Горлу подкатила тошнота. Дыхание сбилось. «Сколько там прошло? Час? Два?» Перед глазами появились цифры с обратным отчетом. «Девять пятьдесят семь». Следующий удар прилетел сбоку в ухо. Я покатился по полу. «Десять», — грянул хор рыцарей. «Девять». «Восемь». Я лежал. Зован стоял надо мной, уперев руки в бока и криво ухмылялся. «Не вставай, мортик», — посоветовал он. «Хуже будет». Я бы последовал умному совету, но вспомнил троих человек в подземелье, которые сейчас целиком зависели от меня, и повернулся на бок. Пять, четыре, три. На счет два я заставил себя вскочить. Именно вскочить, быстро, неожиданно, чтобы этот ублюдок не успел тут же отправить меня обратно. Оказавшись на ногах, я побежал. Рыцари возмущенно загудели. Да и класть я на них хотел. Тут сейчас идет другая драма, и на этот раз мне нельзя в глубокий нокаут. Думай о Натце, сосредоточься на Талли, помни о милой Риме. А Велла каковой будет узнать, что меня убил ее брат? Хотя она и не узнает, если у этого маньяка есть хоть капля мозгов в тупой башке. Однако башка у него может была и тупая, но бегал, как и дрался он куда лучше меня. Девять семнадцать. Зован настиг меня ребром ладони по затылку. Опять в голову, как будто знает, что голова у меня самое слабое место. В ней слишком много всякой бесполезной фигни, которая очень хрупкая и от ударов ломается. Осколки мешаются между собой. Получается такое, такое. Я сделал вид, что подвернул ногу и упал под ноги Зовану. Тот споткнулся об меня и полетел носом в пол. Я вскочил. Он нет. «Десять!» — грянул неумолимый рыцарский хор. «Девять!» «Восемь!» «Не вставай, Зован!» — мысленно взмолился я. «Если встанешь, тут же меня убьешь!» «Не знаю, почему это должно тебя останавливать, но больше у меня никаких доводов нет!» «Мне просто до зарезу необходимо пережить эту ночь!» «И простоять эти жалкие оставшиеся девять минут!» «Семь!» «Шесть!» «Пять!» Хор замолчал. Зован подчеркнуто медленно поднялся и повернулся ко мне. Нос и губы были в крови. Он провел по ним тыльной стороной руки, посмотрел на кровавый след. «Тебе конец, Мортик! Ты только что подписал себе приговор!» Я сделал шаг назад. Поднял руки примерно так, как это делали бойцы в фильмах. «8.47» «Почему жизнь так несправедлива?» Десять минут наедине снаться показались бы мгновением, а десять минут с Зованом что-то до боли напоминающее вечность. Он набросился на меня, сделал обманный выпад рукой в лицо, заставил вздернуть руки выше, а сам ударил ногой в живот. Я отлетел, задыхаясь на оградку, перегнулся через нее, почти упал. «Э, ты ведь еще не уходишь?» Зован схватил меня за волосы. «Мы же только начали!» Я зашипел от боли, махнул кулаком на удачу, но Зован держал меня на вытянутой руке. Эх, кастет бы мне сейчас с воздушными печатями. Но его пришлось отдать на сохранение Лариотису. Зован дернул меня за волосы вниз, заставил согнуться и тут же врезал коленом в лицо. Он отпустил меня, и я упал на колени, закрывая руками разбитый нос. Зован тут же пинком отправил меня лежать. «Десять! Девять!» «Я лично схожу за служителем Наланом», пообещал Зован, пока и считал летающие перед глазами звездочки. И это, увы, была не новая заставка ждущего режима моего интерфейса. Нос болел жутко. Казалось, его раздуло до размеров небольшого глобуса. А вот интересно, есть в этом мире глобусы? Посмотреть бы, а потом взять и надеть с размаху на голову Зовану. «Учи, скотина, географию, блин! Вот говорил же, не надо меня по голове бить! Последствия будут тяжелые!» «Шесть, пять, четыре!» Я уже не мог скочить, Кое-как соскребся с пола, опираясь на дрожащие руки. С носа падали алые капли и разбивались о каменный пол. «Семь пятьдесят три!» «За каким хреном ты встаешь?» Гундоса зарычал Зован, глядя на мои жалкие потуги. «Потому что это... мой выбор», — в тон ему ответил я, уже стоя на одном колене. Наши взгляды встретились. Отчет прекратился. Технически я уже не лежал, и Зован от всей души широко размахнулся. А я уже точно знал, что не смогу ни откатиться, ни уклониться. «Ничего не смогу, кроме как смотреть на приближающийся кулак». который всего вероятнее вынесет из моей черепной коробки на каменный пол всю ту бурду, что там плещется. И вдруг время остановилось. Буквально. Такой приход со мной случился впервые в жизни. Что в той, что в этой. Было бы особенно здорово, если бы я мог двигаться, а остальные нет. Но, увы, меня настиг тот же самый паралич, что и всех остальных. Все, что я мог, это думать. Ну и читать сообщения интерфейса. Обнаружены посредственные боевые навыки. Уровень «Деревенский хулиган». Откуда у меня такие специфические навыки? Интерфейс выплюнул новые буквы. Он заставлял их исчезать и появляться снова и снова. Ардак, Ардак, Ардак, Ардак. Ардак – тот парень, которому пришлось расстаться с жизнью, чтобы я попал в этот мир. Тот загадочный безродный, о котором я ничего толком не знал. И остатки сознания которого поселились у меня в голове. Это ты, Ардак? Это я. Ты, наверное, должен меня ненавидеть. Невозможно. Эмоциональный слой сознания уничтожен на 98%. Но почему ты мне помогаешь? Хочу жить. Боюсь смерти. Я ждал, все еще глядя на застывший в воздухе кулак Зовано. Опасность. Мозг работает слишком быстро. Возможно, нарушение в мыслительной деятельности. Возможно, необратимое. Напугали ежа. Ладно, где там подписать? Кровь из носа подойдет или можно чернилами? Активировать примитивные боевые навыки Ардака. Да, нет. Да, все для победы. Если примитивные навыки помогут мне простоять еще 7 минут и 32 секунды, я буду счастлив. Буквы, составляющие короткое слово «да», На мгновение вспыхнули, ослепив меня, и исчезли. Мир пришел в движение. Кулак пришел в движение. А я почему-то все так же стоял на одном колене и не двигался. Ну и где, спрашиваются мои навыки. Не прижились? Отторглись? Уничтожены иммунитетом вечного лузера? Я уже простился с жизнью, когда произошло нечто неожиданное. Кулак Зована был в пугающей близи, и мое тело, вместо того, чтобы уклоняться, бросилось в атаку. Я резко выпрямил ногу, на которую опирался и одновременно наклонил голову. Кулак врезался мне в лоб. Послышался хруст. «Вот и все», — подумал я. Но свет не померк перед глазами, хоть искры из них и брызнули. Сотрясение мозга мне, конечно, обеспечено, однако я стою на ногах, да? Стою и ровно дышу. Пусть часто. А вот Зован согнулся в три погибели, придерживая левой рукой бесполезно висящую правую. Я услышал тонкий виск. Не сразу понял, что издает его Зован. Не сразу понял, что моя боевая программа еще не закончилась. Я шагнул вперед и с размаху зарядил Зовану кулаком по морде. Вышло и вправду как-то по-деревенски. Но главное сработало. Зован упал на пол. Десять. Как-то неуверенно начал хор. «Девять!» «Восемь!» Зован, скрипя зубами и омывая слезами окровавленное лицо, встал. Двинулся на меня. Попытался ударить ногой в прыжке, но я просто шагнул в сторону, и когда он приземлился, ударил что из силы в грудь. Зован опять рухнул на пол. «Десять!» «Девять!» Он трижды пытался подняться. В третий раз ему почти удалось. но он неудачно опёрся на сломанную руку и со стоном повалился обратно. «Один! Ноль!» – закончили рыцари отчёт. Наступила тишина. Никто не кричал, не бросал на арену цветы и нижнее бельё, поэтому я далеко не сразу осознал, что сотворил. Вместо того, чтобы выдержать десять минут против Зована, я его победил за пять минут до конца боя. «Опять косячу, кажется. Иначе почему все эти рыцари так озадаченно смотрят на арену?» Наконец, выпал тот рыцарь, который зачитывал правила. Окинув меня недоумевающим взглядом, он сказал, «Господин Мортогар победил! Добро пожаловать в орден!» Рыцари слегка оттаяли и встретили эти слова рукоплесканиями. Некоторые хлопали, забыв дематериализовать латные перчатки. Грохот поднялся могучий и торжественный. Рыцарь, стоящий на арене, дождался окончания овации и сказал, глядя на корчащегося на полу Зована. «Ну и... необычная ситуация. Однако правило есть правило. Сэр Зован, вы изгоняетесь из ордена. Лишаетесь оружия. Лишаетесь права называться сэром. Ветвь навыков и заклинаний, открытая только для рыцарей, блокируется. Унесите его в лазарет!» Двое рыцарей выбрались на арену, подняли Зована, и в молчании потащили прочь. Проводив их взглядом, рыцарь посмотрел на меня и сказал, как будто примирительно. Он всегда плохо переносил настоящую боль. Арена незаметно заполнилась людьми. Рядом со мной оказался Лариотис. Он набросил плащ мне на плечи. «Хорошая работа, господин Мортогар. Я приятно удивлен». «Я что теперь? Рыцарь?» пролепетал я, все еще не веря в случившееся. «Не совсем». «Рыцарь должен быть не только крепким бойцом. Ему нужно доказать свою доблесть еще в одном деле. Возможно, самым важным». «В каком?» — напрягся я. Лариотис кивнул куда-то вперед. Я повернул голову и увидел, что ко мне несут красивую серебряную чашу. Рыцарь держал ее двумя руками и недвусмысленно протягивал мне. Я принял подношение. Чаша была увесистой. «До дна!» — заорали со всех сторон. Я выдохнул и поднес чашу к губам. Начал пить. Вино. Сладковатое. Немного терпкое и явно отдающее спиртом. Глоток, глоток, еще глоток. Пей, пей, пей, скандировали рыцари. Новый статус. Маг, рыцарь земли. Разблокирована новая ветвь заклинаний. Боевые металлы. Дерево заклинаний заблокировано. Доступ откроется после получения статуса ученик. Последние капли я влил в себя с трудом и выронил чашу. Рыцари одобрительно взвыли. «Могучий воин вступает в наш орден! Прими оружие воина, которого ты одолел! Владеем по праву и используй лишь в благородных целях!» Мне поднесли меч Зована в черных кожаных ножнах с ненавязчивым серебряным узором. Я трепетно взял оружие в руки, наполовину вытянул его наружу. Лезвие было отполировано до зеркального блеска. Легкое, острое, смертоносное. По нему змеились узоры из рун земли. Мой меч. Голова закружилась. Я пошатнулся. «Тихо, тихо, сэр Мортогар!» Проговорил над духе Лариотис. «Давайте-ка ко мне домой!» «Не могу!» Пробормотал я. «Там!» милый Рим!» и «Италья!» «Подождут!» заявил Лариотис. Он говорил так уверенно, что я успокоился, оперся о его руку и позволил увести меня с арены, из здания. Собственно, я уже почти ничего не видел. Крепленное вино быстро нашло дорогу к голове через пустой желудок. Все крутилось, вертелось, гомонило, а потом погрузилось во тьму.